Непростое решение. Под размеренный гул автомобильных шин и ветра Данила мчался по пустынной ночной дороге. Как только он сел в электромобиль и захлопнул за собой дверь, тот проснулся, тронувшись по одному ему известному маршруту. Безошибочно преодолев переплетение улиц, погруженных в полумрак, Машина неспешно выкатилась из города, постепенно набирая скорость. Данила сидел на водительском месте, безразлично глядя, как покачивается рулевое колесо, направляя авто в нужную сторону или объезжая небольшие рытвины. Он пытался осознать, что сегодня произошло. В голове мелькали образы его друзей – Миры и Ромки. Искаженное яростью лицо Сабурова. Сэм, извиняющийся перед ним за то, что вынужден его бросить. Улыбающийся дед Сережа. Ему хотелось проснуться. Снова оказаться в своей тесной квартирке, где за стеной надрывается видеофон, и никогда не отвечать на тот звонок. Данила воображал, что ничего этого не было. что это лишь очередное приключение – игра, навязанная ему сетью. Но раскачивающийся на неровном асфальте электромобиль возвращал его в реальность. Ромка так и не появлялся с тех пор, как оставил их с миром наедине. Он понимал, что другу нужно побыть одному. Машина тем временем проглатывала километр за километром. Фары ярким свечением выхватывали из темноты старые дорожные знаки. Ржавые останки брошенных когда-то бензиновых авто, случайных животных, кидавшихся вслепую на пререз машине. Так Данил и ехал, превратившись в клубок безысходности, спрятанный в огурбевшем панцире. Он не замечал, как вдалеке вспыхивали купала света от небольших городков и поселений, а после затухали вдали. Не осознавал, что они так и не свернули в лес, чтобы добраться до островка Сэма. Не видел встречное авто, все чаще попадавшееся на пути. Данила устало закрыл глаза и задремал, надеясь проснуться в мире, где все его мечты исполнятся. и никто больше не пожертвует собой ради его благополучия и не пострадает из-за его ошибок. А машина продолжала свой путь, не обращая внимания на груз, свалившийся так некстати, на плечи пассажира, сидевшего в ней. Когда Данила проснулся, уже рассвело Небо затянуло белесая пелена, а вокруг электромобиля гудел город. Это был очередной провинциальный городок, но больше и ярче, чем он мог себе представить. Машина долго пробиралась по запруженным улицам, едва не шоркая боками заборы и соседние автомобили. Через полчаса она остановилась у неприметного здания на окраине. Пятиэтажка с одним входом была когда-то офисом крупного интернет-провайдера, пока сотрудников не уволили. перенеся управление в областной центр. С тех пор здание никто не арендовал, о чем сообщали и исписанные стены и унылый общий вид. Но краска, оставленная уличной шпаной, уже почти выцвела, а новые надписи местной ребятня наносить побоялась. Они знали, что с новым владельцем пятиэтажки лучше не связываться. Этот бывший вояка может и по шее надавать. Если не сам, так пошлет кого-нибудь из своих бойцов. Поговаривали даже, что они как-то связаны с непокоренными. Может из-за дурной славы здания а может потому, что оно находилось черт знает где, в переулке не было ни души. Только высокий мужчина с автоматом на перевес курила у входа. Он не сводил цепкого взгляда с Данила. Когда яркая точка на кончике сигареты вспыхнула у самого фильтра, он отбросил окурок и двинулся к машине. Данил весь сжался, но бояться было нечего, ведь это Сэм его сюда отправил. Десять минут спустя этот же мужчина постучал в дверь своего босса Андрея Анатольевича, услышав «Войдите!» «Там к вам какой-то сетевик явился», – произнес он, не закрывая за собой дверь. «Говорит, что от вашего брата, назвался Данилой». о чем он приехал?» Спросил начальник севшим голосом. «Машина вроде того робота. Как там его?» «Сэма». Ладони, еще минуту назад спокойно лежавшие на подлокотниках, побелели, вцепившись в них. «Да, его машина», — ленило ответил мужчина. «Веди его сюда, срочно!» Охранник пули выбежал из кабинета. он никогда не верил что у сергея получится воплотить свой замысел два брата так часто обсуждали детали плана собирали оборудование искали людей на стороне тогда ты -то пригодились непокоре готовили миру что все это превратилось в рутину сначала андрей просто помогал старшему брату но со временем это стало частью и его жизни и чем больше андрей узнавал Чем яснее понимал, на что способна сеть, тем меньше он верил, что задуманное когда-нибудь исполнится. А когда Сергея раскрылись эти веки, и ему пришлось бежать, их замысел и вовсе едва не провалился. О смерти брата андрея узнал одним из первых. Он боялся, что это случится. Даже предлагал своих людей для охраны. Но Сергей, как всегда, отказывался. «Все сработает и без меня», — говорил он в такие моменты. «Что бы там ни случилось, Сэм и Мира обо всем позаботятся. Да и ты не подведешь, верно, братишка?» «Я слишком старый», — устало отвечал Андрей. «Боюсь, тебе придется полагаться на кого-то другого. Учти, свободные люди живут меньше». Свободными людьми он называл нечипованных. Андрей не пытался разжалобить брата. Это было не в его закаленном войной характере. Он и правда выглядел старше лет на 30, если не больше. Седые короткие волосы – единственное, что украшало голову обоих братьев. В остальном Андрей был словно постаревшая копия Сергея, хоть и сумел обрасти его на добрых 10 сантиметров. Когда Сергей погиб так внезапно, младший брат уже знал, что надо делать. Он нанял Сабурова в помощь Мире. Андрей знал, что этот дикарь любой ценой вытащит Миру с Данилой из-за если ему хорошо заплатят. Но с тех пор от него не было вестей, как и от Миры и Сэма. Затем сообщили об аресте Миры и возвращении Данилы в сеть. Вместе с ними Андрей потерял запасной комплект оборудования для изъятия страницы. И следом пришла весть о предательстве парнишки когда запись разговоров ФСБ была запущена в интернет. Андрей понимал, что, окажись Данила среди ненчипованных, от него живого места не оставят, а значит, доставить его сюда будет крайне сложно. Да и что делать без мира? Где найти такого же талантливого хакера? И тут новые сообщение о побеге мира, а потом тишина. Но Данила все-таки смог. Он добрался сюда. Пусть и слишком поздно. Переход завершится сегодня, и тогда сеть окончательно закроется даже для сетевиков, оказавшихся по ту сторону стены. Только бы страница была у него, повторял про себя старый вояка, пока ждал прихода Данила. На своем веку повидал всякое, но сейчас не находил себе места, как первогодок перед присягой. В коридоре послышались шаги. Охранник постучал, а затем отворил узкую пластиковую дверь, пропустив вперед худощавого паренька в легкой куртке, висевшей на ней мешком, и стандартных брюках, которые бесплатно выдавали каждому сетевику. Андрей знал, что парнишка ему никто, пусть Сергей и установил его, но было во взгляде Данила нечто, напомнившее ему брата. «Так значит, ты не любишь нечипованных?» – пробасил охранник, когда они поднимались по лестнице. Говорил он спокойно, даже с линцой. Данила не ответил, он лишь переставлял ноги, считая ступени, словно шагал на эшафот. «Тебе у нас понравится!» – хохотнул охранник после короткой паузы. «У нас тут любят сетевиков, которые нашего брата грязью поливают». Его слова гулким эхом уносились вверх. Но Данила почти не слушал. Он размышлял о том, удастся ли без мира попасть в сеть, и не находил ответа. Казавшееся брошенным здание изнутри бурлило жизнью. На лестнице то и дело выбегали люди в военной форме. Здоровались с охранником, секунду удивленно глядели на Данилу, а затем исчезали. Кругом гудели разговоры. Тревожный гул голосов сообщал, что нечипованные к чему-то готовятся. Минуту спустя охранник направил Данилу влево, толкнув в потрепанную дверь. Она единственная оказалась недвижимой, словно замершей во всем здании. Они вошли в темный широкий коридор. Стена здесь покрывал бежевый пластик, украшенный абстрактными узорами. По бокам Данила заметил еще по три прохода с каждой стороны. Они были наглухо запечатаны. В конце коридора, прямо над коричневой полупрозрачной дверью, сквозь которую сочился свет, горела старомодная настенная лампа. Белый матовый купол с лампочкой внутри. Охранник постучал, потянув дверь на себя. Напротив входа, разделяя кабинет надвое, стоял стол, за которым сидел старик с горящими глазами. В его изрезанном морщинами лице том, как он держал спину, как повел рукой, приглашая Данилу внутрь, проступала была и сила. Трудно поверить, что в этом старом теле может удержаться столько жизни. Казалось, ослабь он хватку хоть на мгновение, и она покинет его безвозвратно. «Присаживайся, Данила», – пригласил Андрей Анатольевич, когда тот вошел. «Спасибо, Костя, можешь идти». Охранник кивнул, закрыв за собой дверь. Сидящий напротив старик показался Даниле смутно знакомым. Приглядевшись, он понял, что смотрит в лицо своего деда только много лет спустя. Словно тот прибыл из далекого будущего. «Ты знаешь, кто я?» Данила кивнул, разглядывая хозяина кабинета. «Хорошо, тогда будет проще». Он никогда бы не поверил, что перед ним младший брат его дедушки. Этот старик с жестким живым взглядом годился в отцы деду Сережа. «Как ты попал к нам?» – прохрипел Андрей Анатольевич. «Да еще и на машине Сэма. Где он, кстати? С ним все в порядке?» Данииле не доводилось слышать настолько необычный хрепловатый голос. Он задавал вопросы строго, будто отдавал приказы. «Да», – потал голос Данила, – «он мне очень помог». Сэм настроил машину, чтобы она отвезла меня к вам, а потом вернулся к себе. «Что значит вернулся?» – снова захрипел Андрей Анатольевич. «Где вы были?» И Данила рассказал все, что с ним приключилось, начиная с похищения из города. Он описал свое затачение в бункере, Сабурово, который едва не угробил его, возвращение в город и их побег с мирой. Рассказал Данила и о ночь в доме Сэма. о том, как им пришлось мчаться в город и спасать девушку. «Она осталась там», — угрюмо проговорил он. «Человек со страницы ведь должен быть вне сети». Дед Сережа все объяснил на той записи. Даниль сделал испаршиво, будто от него ждали большего, а он не справился. Говорил он, глядя в пол, но, закончив, виновато посмотрел на старика. Тот медленно встал, отошел к шкафу со стеклянными дверцами, закрыв его широкой спиной. А когда вернулся, в руках у него позвякивали металлическими ложками две кружки горячего напитка. Одну он поставил перед парнем, а вторую взял себе. «Мой брат был идеалистом», – произнес Андрей Анатольевич, медленно помешивая растворимый чай. Аромат трав разносился теперь по всему кабинету. Он не переставал пытаться сделать этот безумный мир лучше, отказываясь верить, что люди заслужили то, что имеют. Те, кто хорошо его знал, верят, что аватар Сережи бродит где-то в сети, продолжая спасать вашего брата. На самом деле я никогда не понимал, зачем ему это нужно. Старик на мгновение умолк, уставившись на свою кружку. Он был потрясающим стратегом. «Да ты и сам, наверное, понял. Сережа погиб много месяцев назад, а дело его живет. Ты здесь, передо мной». «И что это значит?» – не удержался Данила. «Это значит», – со вздохом ответил старик, – «что теперь все в наших руках». Он шумно отхлебнул из кружки, достав из внутреннего кармана бледно-зеленой куртки сигарету. «Не против, если я закурю?» Данила не нашел, что ответить. Он не знал запаха табачного дыма, да и о его вреде только догадывался. А потому парень просто кивнул. Андрей Анатольевич поднес сигарету к кубам, и на ее кончике тут же вспыхнул огонек. «Миру нам уже не вернуть!» Выдыхая облако дыма, прохрипел он. Она сделала свой выбор. «Как запустить тебя в сеть без нее, я не знаю». «Но у вас же есть оборудование!» – выпалил Данила, забыв обо всем. Он цеплялся за соломинку. «С его помощью я могу вытащить из тебя страницу Сережи. Но чтобы открыть сеть для тебя, нужно перенастроить компьютеры, а я этого не умею. Даже если бы умел, ты представляешь, через что тебе придется пройти, чтобы вызволить миру? И ради чего все это?» «И вы предлагаете ничего не делать?» – запальчиво произнес Данила. Старик долго дымил сигаретой, запивая едкий привкус чаем. Его гость так и не притронулся к напитку. Затем Андрей Анатольевич под нетерпеливым взглядом Данила поднялся, открыл огромное окно, чтобы проветрить кабинет, и вернулся на место. «Ты ведь слышал историю появления сети?» «Много раз». Данила уже жалел, что приехал к этому старикашке. «А ты знал, что к ее созданию приложил руку мой брат?» Ответом послужил изумленный взгляд молодого человека. «Да, — удовлетворенно причмокнул старик, — так и было. В то время все воевали со всеми, а у наших военных были самые большие пушки. Но сделать что-то с ними они не могли, потому что ужасно боялись, что те не сработают. Ты только представь, заменили все вооружение, а мощей для его запуска не хватило. А потому для управления новым вооружением нужна была нейросеть. Она должна была закончить войну в нашу пользу. За несколько лет ребята из правительственного научного отдела скрепались в систему управления, но опять испугались. Теперь уже побоялись, что оружие обернут против них. Тогда ты -то и пригодился, мой братишка». андрей анатольевич залпом выпил остатки чая отставив кружку в сторону он достал очередную сигарету от вида которой данилу стало подташнивать тот еще ощущал на языке кисловатый привкус табака нейросеть назвали миротворец вернулся к рассказу старик усмехнувшись иронией. а сережу позвали как лучшего в те годы программиста написать для нее ограничивающие протоколы если говорить по человечески то он объяснил нейросети, что людей, создавших ее, убивать нельзя. Но Сережа уже тогда был идеалистом и человеколюбом, несмотря на наше воспитание. А потому запретил ей убивать любого представителя своего вида. Ученые проморгали это, запустив миротворца после того, как над ним поработал мой брат. И тут началось. Очередное облако дыма ударило в нос, но Данила перестал замечать этот запах. Он подался вперед и внимательно слушал. «Знаешь, что было дальше?» «А я тебе расскажу!» Старик хмыкнул, начиная, кажется, получать удовольствие от своей лекции. Миротворец понял по-своему протоколы, написанные братом. Он настолько эффективно ударил новым оружием, что такое же захотели другие страны с пушками поменьше. убивать много народу у него не получилось. Но зато каждый на планете теперь знал, у кого в руках самая большая дубина. А дальше все пошло как по маслу. Некто выставил на продажу на черном рынке чертежи ракет, лазеров и прочего, присовокупив это исходным кодом нейросети. Ведь без нее у нас по-прежнему оставалась бы самая большая дубина. Разведки наших врагов кинулись раскупать все это, считая, что перепишут код миротворца под себя. Но не тут-то было. просотившись в оборону, нейросеть стирала все данные и уничтожала вооружение. Теперь никто не мог нанести решающий удар. Даже мы. Кто продал чертежи и исходный код? Воспользовавшись паузой, выпалил Данила. А ты еще не понял? Старик затушил окурок, бросив его в урну. Сам миротворец выложил себя в общий доступ. Истребив кучу народа, он занялся каждой армией. Войска разваливались, сбиваясь в вооруженные банды, не умевшие ничего, кроме как убивать. Миротворец стирал их данные и системы, перекрывал финансирование, погружал в анархию, заставляя сдаться, вернуться к прежней жизни. А те, кто отказался, переставали быть для него людьми. Так и уничтожалось то суперсовременное оружие. Не будет же он его просто так взрывать или разбирать по винтикам. Вот и наносил точечные удары по этим отщепенцам. Хотя справедливости ради, когда кровавая каша закончилась, он таки разобрал остатки ракет, самолетов и прочего, пустив на переработку. Ну а дальше ты знаешь. То тут, то там стали вырастать города, промышленный принтер круглые сутки перерабатывали сырье в новые дома и заводы. Миротворец начал оправдывать свое название. Работал на благо людей. В тот момент он и стал сетью. И как ты думаешь, после всего, что узнал, смог бы мой брат переиграть такую сложную систему? Смог бы он обхитрить ее, держа столько лет страницу внутри сети? Данила не знал, что ответить. Ему вдруг стало страшно, будто огромная рука с железной хваткой сдавила горло. «То-то же!» – удовлетворенно покивал Андрей Анатольевич. «Нет, это было заранее спланировано, и уж никак не моим старшим братом. Он, конечно, превосходный стратег, но идея с двумя сетевиками, которые вытаскивают других сетевиков, ставших неугодными системе – это задумка сети». Она и код помогла написать. Вернее, навела в алгоритме последний лоск, когда Сергей его закончил. «Не может быть!» «Еще как может!» – грустно усмехнулся старик. «Сергей пришел ко мне много лет назад с этой идеей. Дескать, сеть готовит революцию, чтобы сохранить большую часть человечества, уберечь людей не только от вражды и убийств, но и от внутреннего распада, от деградации». а протоколы, написанные братом для миротворца, заставляют ее перестраховываться, чтобы у людей всегда оставался шанс выжить. Ведь если внутри сети скопится слишком много тех, кто хочет уйти из виртуального мира, она начнет сбоить, а значит, есть риск, что всем придет каюк. Он откашлялся. Да только и это не все. «Что может быть хуже?» – в отчаянный подумал Данила. Весь его путь, старания и жертвы мира – все это лишь манипуляции сети. И дед Сережа – марионетка. «Я практически убежден, что ты не единственный такой», – ткнув пальцем в молодого человека, прохрипел Андрей Анатольевич. «Готов поспорить, в других городах есть свои избранные, кому дарована честь хранить покой остальных сетевиков и безопасность сети». Он театрально раскинул руки. не забывай Код Сережи у нее есть, надо только записать его на чип преданного ей сетевика. Найти для него пару в якорь, и дело сделано. Я бы так и поступил. Старик минуту помолчал. А теперь перейдем к главному. Его рука потянулась за очередной сигаретой, но на мгновение замерла на полпути, а потом вернулась на стол. «Ты готов пожертвовать всем?» Стать до конца жизни тем, кто будет вытаскивать сетевиков из виртуала в наш мир. Данила коротко кивнул. «Подумай хорошенько!» – прохрепел старик. «Зачем тебе все это, парень? Я ведь даже не уверен, что смогу вообще тебя закинуть в сеть. Мира там, и вытащить ее невозможно. По крайней мере, я не знаю, как это сделать». Мой брат, земля ему пухом, отправился на тот свет. Только эти двое знали, как обращаться с кодом, который позволит тебе забирать из виртуала сетевиков. Стоит ли она того? Рука старика все же нырнула в карман, ловко выводив из него сигарету, которая тут же задымилась во рту. Утопая в сизом облаке, Данила молчал. Он уставился на своей ладони, впервые в жизни по-настоящему думая, ведь от его решения зависели судьбы людей. Ему вспомнилось, как часто его убеждали, что дед Сережа не тот, кем его считал Данила. И каждый раз дедушка его удивлял. Он возвращался из небытия, разбивая в дребезги любую гадость, которой его пытались измазать. Единственное, в чем сейчас был уверен его внук, так это в том, что дед никому не хотел навредить. Он пытался сделать как лучше. Стоит ли она того? Тихо произнес Данила, не поднимая взгляда. «Конечно! Иначе все, что сделал дед Сережа, на какие лишения он пошел, пустой звук!» «Зачем мне это?» Данила посмотрел в прищуренные настороженные глаза старика. «Потому что я дал обещание!» Он улыбнулся одними губами при мысли, что этому полному жизни человеку никогда не понять, каково это. впервые по-настоящему чувствовать мир, делать нечто важное, полезное, перестать быть микроскопической частицей в организме сети, обрести центр внутри себя, наконец. Старик молчал. В его голове зрел, пробивался сквозь черствую землю сомнений, новый план. Этот мальчишка нужен ему. Без него старику не выиграть в разгорающейся войне. И раз уж Данила сидит перед ним, он не упустит этот шанс.